Глава седьмая. Фредерик Дрюм рассуждает сам с собой о значимости мелочей, и р е ш и т е л ь н о пускается на поиски голубого света, а затем ставит сердце против перышка. Он не испугался и даже не растерялся. Какую-то долю секунды он лежал, не двигаясь, в мозгу мелькнула мысль: змея, символ мудрости. Змея каким-то непостижимым образом всегда чувствует страх жертвы. В следующем мгновении Фредерик вскочил и спокойно спрятался за матрас. Он забился в угол, а матрас поставил на ребро так, чтобы он плотно прилегал к стенам и полу. После чего принялся всматриваться в темноту. Через некоторое время он смог разглядеть контуры комнаты, из о к о ш к а падал свет, фонарь или может луна. Главное, что он не был в кромешной тьме. На полу перед матрасом Фредерик заметил темные движущиеся тени. Он насчитал четыре. Четыре ангела в его райском саду. Сейчас он в полной безопасности, но хватит ли сил простоять так до утра? Он опустился на корточки, по-прежнему придерживая матрас, нащупал рукой на полу металлическую тарелку и кувшин с водой. Может, как-нибудь удастся их использовать? Он осторожно отпустил матрас, и тот продолжал стоять, но место в углу было маловато. Неудобства только усиливали раздражение Фредрика, который и так был недоволен тем, что его оторвали от размышлений. Он чувствовал необходимость вернуть статус-кво и как можно быстрее. Ангелы без крыльев и перьев, готовые к атаке. Один укус, и он окажется в центрифуге боли, которая отправит его в мир непередаваемых страданий. Он не собирался позволить кому бы то ни было укусить себя. ф р е д р и к схватился за металлическую тарелку, оружие. Он постарался согнуть ее пополам. Удалось. Тогда он принялся сгибать и разгибать ее, пока, наконец, не переломил на две части. Края разлома были острыми, как ножи. В коридоре раздались крадущиеся шаги. Полковник прислушивался к происходящему в камере. Его тактика была грубой, жестокой и примитивной, и н и к о и м образом не сочеталась с выбранным им оружием изящными, мудрыми тварями с молниеносной реакцией. Сейчас они изучали каждую пять п р о с т р а н с т в а куда только могли пробраться. Мудрость полковника явно уступала мудрости змей. И тем не менее именно змеи должны были умереть. ф р е д р и к осторожно провел рукой по стене и чуть-чуть отодвинул матрас в сторону. Получилась узкая щель, в которую как раз могла пролезть змея. Затем вынул шнурок из ботинка, устроился поудобнее. Самое главное быстрота реакции. Он был спокоен и сосредоточен. В левой руке ф р е д р и к держал перед челюстью шнурок, который извивался как червяк, а в правой зажал половинку металлической тарелки. Он вплотную прижал ее к матрасу. Получилась г и л ь о е т и н а готовая к отсечению головы первой жертвы. Он и з о всех сил всматривался в темноту у матраса, с трудом различая болтающуюся приманку шнурок. Рано или поздно, но змеи обнаружат движение и приползут. Прошла минута. две. Он почувствовал легкую вибрацию матраса и рассмотрел тень в щели. Змеиная головка. Он перестал покачивать шнурок. Головка выдвинулась еще больше вперед. Он услышал шипение и вдруг чуть ли не половина тела змеи оказалась внутри его ловушки. Он со всей силы ударил металлической тарелкой. Она разрезала кожу и вошла в тело змеи. Фредерик тут же отпрянул как можно дальше в угол. На руку брызнуло что-то липкое, и змея стала извиваться с бешеной скоростью на полу у его ног. Голова была о т р у б л е н а и осталась за матрасом, а оставшаяся часть тела вылетела в камеру и забилась там в предсмертных судорогах. Он осторожно отодвинул в сторону отрубленную голову. Голова ангела. С острых зубов капает яд. Тарелкой Фредерик отбросил ее подальше от щели. Он почувствовал азарт, какой всегда испытывал на рыбалке, когда знал, что в о т м е озера прячется громадная рыбина. Он чувствовал удовлетворение охотника, выследившего жертву. Все чувства обострились. Оставалось еще три ангела. Он вытер липкую змеиную кровь об р ю к и занял прежнее положение и приготовился к казни очередного врага. Со второй змеей все прошло так же удачно, как и с первой. Но с последними охота чуть не закончилась трагедией. Они я в и л и с ь одновременно, одна на десять сантиметров впереди другой. Он порешил сначала последнюю и прижался в угол. Но и первая змея оказалась г и л и е т и н и р о в а н а ее перерубило почти пополам. ф р е д р и к чудом избежал ее острых зубов, о прокинул матрас и перескочил через него в комнату. Затем быстро бросил матрас на то место, где по его расчетам лежали отрубленные головы и изуродованная последняя змея. Прижал матрас к полу, уселся на него и почувствовал судорожные движения искалеченного гада. Он был наготове, когда змея показалась из-под матраса, разинув пасть, с капающим в бессильной злобе ядом. К счастью, ему удалось отрубить ей голову с первой же попытки. Дело сделано. В затоне не осталось рыбы. А в его раю ангелов. Фредерик почувствовал, что обливается потом и без сил рухнул на матрас. Нашел шнурок и зашнуровал ботинок. Вот так. Первый раунд между Фредериком д р ю м о м и полковником Таваланом, командиром четвертого пехотного полка, закончился со счетом 1:0 в пользу Фредерика. Всё происходило в тишине. безоружейных залпов и звуков анфар. Он прислушался. Кажется, к двери кто-то подкрался. С трудом он поднялся на ноги, нашарил кувшины, залпом выпил остатки воды, собрал останки змей в углу и положил на место матраса. Что еще ему уготовил полковник? Пулю в затылок? ф р е д р и к расхохотался во весь голос. Ему пришла замечательная мысль. Он поднял змеиные тела и после долгих трудов наконец сумел устроить их над дверью, так чтобы они упали на голову первому, кто войдет в камеру. В отличном настроении улегся на матрас и закрыл глаза. Голубой свет. Он должен о б р е с т и голубой свет и ясность м ы с л и Он жив. Тут нет сомнений. Никогда еще Фредерик Дрюм не ж и л такой полной жизнью, как сейчас. Мелочи. Всё вокруг мелочи. Полковник, змеи, идиотская террористическая акция военных. Всё это мелочи, мелочи, которые страшно раздражали. Он должен избавиться от них. п р и к и н у т ь с я готовым к сотрудничеству. Может тогда они отпустят его. Его покажут по телевизору, но какое это имеет значение? Мир узнает, что он жив, и естественно это породит некоторую панику. Ну и что? Ведь он сам был в морге и опознал собственное тело. По спине пробежали мурашки. Он должен обмануть эту стаю павианов, обвести их вокруг пальца, чтобы все их медали, пуговицы и звезды упали на землю, как листва во время листопада. Кажется, у н е о появилась идея. Возле двери кто-то завозился. Наверное, полковник терял терпение. До Фредрика донеслись приглушенные голоса. Затем-то Валан крикнул: «Мистер Дрюм, вы не изменили своего решения?» Тишина. Он не собирался разговаривать с ними. Пусть умрут от любопытства. Скоро уже, скоро обовьются змеи вокруг шеи своего хозяина. Мистер Дрюм. Они отодвинули засов, но не спешили открывать дверь. Вероятно, они сами боялись змей, которых беззазрение совести бросили на его растерзание, и сейчас опасались, что ползучие твари перейдут на сторону пленника и кинутся на них из темноты. Зажглась лампочка, и ф р е д р и к зажмурился. Мистер Дрюм, мы готовы убрать змей, как только вы дадите свое согласие. Только скажите, что вы на нашей стороне. Может быть, стоит убрать их прямо сейчас? Вы не укушены? Голос полковника т а в а л а назвучал не очень уверенно. ф р е д р и к хмыкнул. Наконец дверь тихонько стала приоткрываться, тела змей упали вниз, раздался придушенный вскрик. ф р е д р и к успел разглядеть коричневую форму. Кто-то отпрыгнул в глубь коридора. После чего раздались выстрелы, чуть ли не пушечный зал, под которого со стен ы потолка посыпалась штукатурка. До него д о н е с л и с ь ужасающие арабские ругательства. Затем наступила тишина. Дверь оставалась приоткрытой. Фредерик рванулся к выходу и выглянул. Полковник стоял в самом конце коридора с двумя солдатами и в ужасе г л а з е л на четыре искалеченных змеиных тела, валявшихся на полу у двери. Кругом было полно голубого порохового дыма. Прошу прощения. Надеюсь, никто не пострадал? – спросил с иронией Фредерик. Судя по лицу полковника. его только что искупали в натриевом растворе и подготовили к бальзамированию. н Он о взял себя в руки, моргнул пару раз и шагнул к ф р е д р и к у Окей, мистер Дрюм, вы выдержали испытание. Но у нас есть более простые и надежные способы воздействия. Я спрашиваю вас в последний раз. Вы готовы выступить завтра утром с заявлением? Yes, sir. Спросите мою шляпу. И она вам кивнет в ответ. Что такое? Шутка. Моя шляпа и есть я. Мелочи. Ну-ну. Хорошо. Значит, вы согласны. Полное взаимопонимание. Полковник был готов расплыться в улыбке. С радостью и с париком принимаю ваше предложение, полковник т а в а л а н Кажется, вы командир ч е т в е р т г о пехотного полка? Немного лести не помешает. Все это мелочи, мелочи. Полковник вытянулся по стойке смирно. На мгновение ф р е д р и к у стало жалко беднягу, который ничего не видел в жизни и совсем поглупел от жара пустыни и душных казарм. Получеловек с ничтожной душонкой был результатом всех лишений, которым подверг себя по собственной же инициативе, только бы достичь сегодняшнего положения. Ему осталось недолго радоваться жизни. Вскоре он упадет лапками к верху, как отравленный д и х л о ф о с о м таракан. Например, если зарплата будет снижена на тридцать процентов. Деньги одно, общественный статус совсем другое. Статус – это звезды и мишура, которые делают офицера таким важным. От этих а л ь т р у и с т и ч е с к и х раздумий его оторвал голос полковника. Четвертый пехотный полк, мистер Дрюм, самый лучший полк в египетской армии. Вы уже прочитали н а ш е з а я в л е н и е Он смахнул с рукава невидимую саринку. Мои усы, моя гордость, никаких проблем. Я прочту ваше заявление со всем блеском моего таланта. Он изо всех сил старался не расхохотаться. Полковник отступил назад и отдал ему честь. Затем сказал что-то солдатам, и тем мгновенно испарились. Фредерик вернулся в камеру, собрал змеиные головы, сложил их в корзинку, спрятал остатки металлической тарелки под матрасом и поставил корзинку вместе с кувшином. перед дверью. Полковник по-прежнему торчал как столб в коридоре. Свет, сказал Фредерик. Мне будет удобнее, если вы выключите свет и дадите мне поспать. Утром я должен хорошо выглядеть. Вы меня понимаете? Конечно, мистер Дрюм. Спокойной ночи. Полковник Таволан закрыл дверь и задвинул засов. Через несколько секунд свет погас. Они могли держать его в плену вечно. Никто не станет его разыскивать. Фредерик Дрюм умер. Они могли выстрелить ему в затылок, и никто не обвинил бы их в убийстве. Таково реальное положение вещей. Но игра продолжалась. Четыре змеиных головы. Мудрость змей в вакууме смерти передалась ему. По комнате растекался голубой свет, нематериальное пламя. На стенах п л я с а л и тени химер. Сконцентрируйся. Он перешагнул невидимую грань между реальностью и воображением. Он был в мире, где не существовало мелочей, где все было важно. ф р е д р и к лежал с открытыми глазами, но его мысли были где-то очень далеко. Иероглифы. Хиелемху. -э Луч солнца прорвался сквозь облачную завесу. Туман веков. Серый бетон. Картина пустыни подернулась дымкой, песчинки стали двигаться и уплывать вдаль. Трава, финиковые пальмы, голубое озеро, белые цапли с золотыми носами, белый мрамор храма. Два царства, нижнее и верхнее, верхнее и нижнее, все сливается воедино. Смотри, вот с небес спускается главный строитель. Это имхатеп, мудрый, непревзойденный, записавший свои секреты в большую книгу, которую хранил в хрустальном ларце. Песок превращается в стекло. Стекло содержит секреты х р у с т а л я В миллионе песчинок заключена божественная мудрость. Имхатеп рассказывает о принципах жизни. Хат, аб, ка. Сихен, Хайбит, Ба и Саху, Рен и Ху. Он делает так, что одно маленькое существо впитывает в себя свойства многих особей. Имхотеп учит наших царей тайным жизни и создает о с я з а е м о е олицетворение мудрости, принципов, возведя из песчинок сооружение, устремленное в космос. Пристанище Божественного начала и живого человека, дворец главного принципа Ху не загадки, а сущности самой жизни. Существующее не существует, существующее существует. Имхотеп это гор, сын о с с и р и с а Он подарил нам письмо и показал картину мира. Он воспользовался волшебной силой песка. песка самого безжизненного и ничтожного материала, способного гореть и сверкать ярче огня. Имхотеп обучил нас строительству, и мы украсили страну храмами Имхотепа во славу божественного царя. Будет сохранена жизненная сила каждого существа, ни один лучик жизненной энергии не пропадет даром, все будет использовано в процессе, которому никогда не будет конца. Так жизнь становится вечной, и так стираются границы смерти. Царство духа и материи объединяются. Сооружение бессмертно и хранит имена всех. Книга Имхотепа в хрустальном ларце и есть сокровище нашего сердца. Вечность мудра, и каждая заповедь мастера вырублена в камне из долины Нила. Кажется, он спал. Он вернулся к действительности из голубизны, но был ли это сон, фантазия, реальные мысли? Нет, нет, это было видение. Он не спал. Фредерик приподнялся. Темнота, ночь, но скоро уже рассвет. Невероятно, но он чувствовал себя отдохнувшим, сильным и хотел пить. Но в камере не было ни капли воды. Неужели полковник действительно такой глупец, каким кажется? Вероятно. Но ведь есть и другие офицеры, и они вовсе не обязательные идиоты. Оставалось только надеяться, что т а в а л а н у никто не помешает и Фредерика отпустят на волю. Он должен как можно быстрее выбраться из этого гадюшника и не позволять случайности одержать верх. Тем не менее пребывание в камере пошло на пользу. Он мог подумать, собраться с мыслями. Он был уверен, что жив. Фредерик вскочил, подошел к стене и в ы с у н у л руку в о к о ш к о потрогал края. о т т е с а н н ы е камни, залитые цементом. Он поскреб цемент ногтем, пористый и легко отстаёт. Теперь достать половинки тарелки из-под матраса и попытаться расковырять камни. Если отвалится хотя бы один камень, он сможет выбраться. Речь шла о жизни и смерти, поэтому рисковать он не мог. Когда рассвет окрасил камень в зеленый фосфорицирующий цвет, он отложил самодельные инструменты в сторону и прикрыл отвалившийся цемент матрасом. Кажется, один из камней начал поддаваться. Фредерик уселся на пол. прислонился спиной к стене и принялся за чтение мятых листов самодовольных утверждений полковника о несомненной роли военных и их необыкновенном значении для Египта. Эти слова должен произносить Фредерик Дрюм, но больше они подошли бы для реприз клоуна. Ядовитый зеленый свет сменился желтым, и камера стала нагреваться от жара пустыни, вытесняя благословенную прохладу. Закукарекал Петух. В ту же секунду за дверью раздались шаги, засов отодвинули и на пол поставили поднос с завтраком и кувшин с водой. Он позавтракал, прислушиваясь к звукам улицы. Проехала машина, громко лаяла собака, но вот кто-то прикрикнул на нее и собака заскулила. Пахло испражнениями и гнилью. Он поднялся на ноги, когда в камеру явился полковник. Вы готовы, мистер Дрюм? Моя съемочная группа с нетерпением ждет появления главного редактора. Фредерик поклонился. Мою шляпу, мой парик, мои усы и солнечные очки, пожалста. у й Фредерик Дрюм должен предстать перед египетским народом во всем великолепии. Полковник моргнул и почесал нос. «Э, простите, вы прекрасно знаете, и вы это подтвердили не далее чем вчера вечером, что мистер Дрюм это мистер Дрюм. который известен как мистер Дрюм ближайшему окружению мистера Дрюма. Не хотите же вы, чтобы меня увидели как Фредерика Дрюма, а не как его парафразу с приличествующим моему положению уважением и во всем великолепии Фредерика Дрюма. Другими словами шляпу, парик, усы и очки. Или никто не узнает Фредерика Дрюма как настоящего Фредерика Дрюма. Понятно? Полковник т а в а л а н наморщил лоб в т щ е т н о й попытке усвоить в з а и м о о п р о в е р г а ю щ и е утверждения Фредрика, ухватить в его запутанных рассуждениях кончик нити здравого смысла и попытаться вырваться из заколдованного круга слов, но отчаялся понять что-либо и предпочёл расплыться в улыбке. Понимаю, мистер Дрюм, всё будет так, как должно быть. Вы хотите пристать официальным лицом, хотите сохранить свой имидж? Ваш авторитет не должен подвергаться сомнению. Тут и говорить нечего. Он произнес эти слова с нажимом, давая понять, что прекрасно понимает важность и необходимость требований мистера Дрюма. Фредерик первым вышел из камеры. В коридоре стояли два солдата, те же, что и вчера вечером. В кабинете полковник вернул ему шляпу, парик, усы и солнечные очки. Фредерик потребовал о т в е з т и его в уборную, где, разглядев себя в зеркале, с удовлетворением понял, что ни одна живая душа Не сможет узнать теперь ф р е д р и к а Дрюма. Яркое солнце ослепляло. Он огляделся. База повстанцев располагалась в пустыне. Серые каменные строения с плоской крышей, безобразные казармы наполовину разрушенные. Со всех сторон были окружены рвами с застоявшейся вонючей водой мерзкого зеленого цвета. Кругом заборы с колючей проволоки. Отсюда один путь на волю: через мост к проволочным воротам. Но рядом замерли два часовых. Похоже, кроме них, полковника, еще двоих охранников и коротышки с видеокамерой на базе никого не было. В тени у стен казармы лежали собаки, а вокруг бродила дюжина к у р и ц Везде валялись ржавые трубы и разрушенные бетонные плиты. Заброшенная насосная станция, остатки водохранилища, попытки неудачного строительства гидроэлектростанции. В д о а с у а н с к и й период, когда еще не было плотины, тогда в паводке Нил заливал Каир, какой-то канал уходил на восток, наверное, к Нилу. У моста стоял джип, тот, на котором его вчера сюда привезли. Больше машин нигде не видно. Ему приказали встать в тень у стены. Толстяк в гражданском костюме крутился вокруг него, выбирая наиболее выгодное положение для съемки. Наконец он, кажется, решился и успокоился. Можно было начинать. В руки ф р е д р и к у сунули египетскую газету. Ее нужно было прижимать к груди, показывая зрителям дату выпуска, чтобы все знали, что съемка делалась сегодня утром и что это не фальшивка. В тени было прохладно, да и не удивительно. Стрелки часов только приближались к девяти. ф р е д р и к еще раз огляделся. Песчаные дюны. Интересно, сколько отсюда до Каира? И в каком направлении Каир? Он постарался сконцентрироваться на предстоящем заявлении, с е р ь е з н о с т ь ч у в с т в о собственного достоинства. Мелочи. Полковник т а в а л а н замер на приличном расстоянии от места съемки, но достаточно близко, чтобы слышать каждое слово Фредрика. И когда Фредерик уверенно начал в о с х в а л я т ь военную хунту, п р е в о з н о с я до небес идиотские предложения полковника и доказывая необходимость власти военных в стране, полной памятников культуры, Тавалан буквально на глазах стал надуваться от гордости. Еще чуть-чуть и он был лопнул, но, к счастью, просто замер, превратившись в живой памятник военным. И когда Фредерик закончил свою серьезную речь не предусмотренным сценарием, ин шалла, полковник чуть не растаял от счастья. Он захлопал в ладоши, солдаты опустили винтовки на землю и тоже принялись аплодировать. т о л с т я к к о р о т ы ш к а радостно улыбался и упаковывал драгоценную аппаратуру. ф р е д р и к оставался в тени у стены. Декорации. Пора убираться по добру по здорову и как можно быстрее. Прежде чем явятся более умные офицеры и превратят в пыли декорации и актеров, раскроют б л е ф и расскажут полковнику, что настоящий ф р е д р и к Дрюм. Давным давно умер и лежит в ожидании кремации в университетском морге. Мы очень вам благодарны, мистер Дрюм. Мы уверены, что ваше стейтмент будет иметь решающее значение для нашей борьбы. Вы оказали Египту услугу. Сейчас я отправляюсь в Каир, чтобы лично передать пленку с записью на телевидение. Ваше заявление будет показано несколько раз в течение дня. В этом я уверен. И потом, еще до захода солнца, вас освободят. Естественно, мы отвезем вас обратно в отель, но пока вам придется довольствоваться нашим гостеприимством. Может быть, выпьете вина? ф р е д р и к застыл. Значит, сейчас его они не отпустят. Блев будет раскрыт. Полковник станет опаснее песчаной бури. Они живым разрежут его на куски и с к о р м я т собакам. Это дело чести. к р я н у т ь шляпы и у с а м и но мой парик испорчен. Я должен немедленно вернуться в Каир, полковник т а в а л а м Это необходимо, ведь я должен поддерживать свой имидж. Неофиты не должны расслабляться. Чем запутаннее он говорит, тем лучше. Пудри его несчастные мозги, ф р е д р и к Не стесняйся. Но полковник оказался настоящим змеем, мистер Дрюм. Холодная презрительная улыбка уверенного в своей власти человека. Вы должны потерпеть. Я прекрасно понимаю необходимость поддерживать ваш имидж и обещаю отпустить вас сразу же по возвращении из Каира, но не ранее того. Он махнул рукой, и солдаты потащили ф р е д р и к а обратно в казарму к ужасающему запаху и с п о р о ж н е н и й Но перед тем, как задвинуть засов, полковник все же спросил: "Вина, мистер Дрюм? Воды?" Громко и медленно ответил ф р е д р и к к у в ш и н наполнили водой, и дверь захлопнулась. Вскоре он услышал, как с базы уехал джип. Сколько человек осталось? Самое большое четверо, а может всего двое. Фредерик выпил половину воды, затем подошел к о кошку и принялся за работу. В этой части здания никого не было, охранники стояли, наверное, у моста, стерегли въезд. Со стены посыпались куски цемента. Он изо всех сил старался раскачать камень, миллиметр за миллиметром, освобождая его из стены. На мгновение он прервался и прислушался, но, кажется, все тихо. Ни в коридоре, ни где поблизости никого нет. Он с силой нажал на камень и вынул его из стены. Получилась довольно большая дыра. Путь открыт. Он в ы с у н у л с я из окна, огляделся. Ворот видно не было. Всего в нескольких метрах от казармы шел забор из колючей проволоки. Сразу за ним канал с зеленой противной водой. и с к у п а т ь с я в такой воде означало верную смерть. Эта стоячая вода была рассадником билхарзи, мерзких паразитов, которые проникали под кожу, всасывались в кровь и начинали медленно пожирать внутренности человека, активно размножаясь. От билхарзи в Египте погибло больше народа, чем от какой-либо другой болезни. Возле забора лежали куски больших железных труб, внутри которых мог спрятаться взрослый человек. Фредерик прикинул расстояние. Если быстро выбраться из окна и пробежать к трубам, его вряд ли кто заметит, а там будет видно. Вода. Он допил воду из кувшина. Ему потребуется много воды. Жара усиливается. ф р е д р и к спрятался в трубе. Отсюда ему были видны ворота. Как он и думал, там замерли двое солдат с винтовками. Симс Алоби, откройся! Исчезните! Но солдаты как были, так и остались стоять на месте. з а г о р а ж и в а я единственный путь на волю. Как быть? Ни единой разумной мысли. в о р т у пересохло. Он еще раз внимательно осмотрел здание. Дыру из которой вылез. Немного поодаль увидел окно. Обычное окно со ставнями. Ни секунды не раздумывая бросился туда, открыл ставни и забрался в комнату. Ему тут же пришлось зажать нос. Комната была полна испражнений, всякой гадости, гнилых фруктов и заплесневелого хлеба. В углу лежал труп собаки, весь покрытый зелеными мухами. Он перепрыгивал через остатки каких-то механизмов, насосов, наконец добрался до двери и вышел в коридор. Увидел дверь своей камеры. Он долго стоял, прислушиваясь. Затем прокрался по коридору к кабинету полковника. Быстро проверил содержимое шкафов и полок, ничего интересного. Уселся в кресло и задумался. Мертвая тишина. Тишина, от которой готова разорваться голова. Жара пустыни говорила без слов. Бумаги, масса бумаг, и коробка спичек. Он осмотрелся. Может попробовать? Есть шанс. Может получиться, если ему повезет. Это его единственный шанс. Альтернатива — быть брошенным на съедение собакам. Он сложил бумаги в кучу под письменным столом. Другой бумажный холм вырос у архивных шкафов. Он поджег бумаги и вышел в коридор. Выглянул из казармы, прикинул расстояние до моста — метров пятьдесят, не больше. А за мостом дюны. Пуля в затылок, ф р е д р и к Дрюм пробормотал он. Совсем не больно. Нет, они промахнутся. Тут же успокоил он себя, с удовлетворением наблюдая за густым дымом, повалившим из кабинета полковника. Он спрятался за входной дверью и изо всех сил старался удержать чих. В кабинете полковника потрескивало, кажется занялось по-настоящему. Фредерик задержал дыхание и притаился. Раздались крики, солдаты заметили дым и бросились в казарму, но у входа припали к земле и обстреляли коридор. За спиной Фредерика от стен отлетали пули, отстрелявшие солдаты вырвались в казарму. Фредерик поставил перышко против сердца. Перышко перевесило. Тогда он выбрался на улицу и, как на крыльях, полетел к мосту и воротам.